Ах, друзья мои, если волосы мои белы как снег, то разве мало мне пришлось пережить? Нечего было и думать повернуть обратно. Я огляделся. Глаз то у меня острый от природы, ведь для солдата это важнее всех прочих качеств, а для кавалерийского командира тем более. Между длинным рядом низких конюшен и одним из домов был загон для свиней. Передняя стена была бревенчатой высотой в четыре фута, задняя каменная и выше передней. Что за нею я не знал. Переднюю стену от задней отделяло всего несколько ярдов, и я решился на отчаянную попытку. Стук копыт нарастал с каждым мгновением. Я заставил своего скакуна прыгнуть в загон для свиней. Бревенчатую стену он перемахнул без труда, но угодив передними копытами в спящую свинью, поскользнулся и упал на колени. Я перелетел через вторую стену и свалился ничком на мягкую цветочную клумбу. Мой конь был по одну сторону стены, я по другую. А просаки в это время в о р в а л и с ь во двор, но я мигом вскочил на ноги, перегнулся через стену и схватил упавшего коня под уздцы. Стена была сухой кладки, я сбросил сверху несколько камней и благодаря чему образовалась брешь. Я с криком дернул поводья, мой храбрый конь прыгнул, очутился по эту сторону стены, и я мигом вдел ногу в стремя. Когда я вскочил в седло, Мне пришла г е р о й с к а я мысль: этим прусакам, чтобы одолеть стену, придется прыгать по одному, и справиться с каждым по отдельности будет не так уж трудно, потому что враг не успеет прийти в себя после прыжка. Почему бы мне не подождать и не перебить их одного за другим? Это была славная мысль. Пусть з н а ю т что нельзя безнаказанно гоняться за Иеном Жираром. Я схватился за саблю, но представьте себе мои чувства, друзья. Когда оказалось, что ножны пусты, сабля выпала, когда конь споткнулся об эту проклятую свинью. Вот от каких нелепых пустяков зависит человеческая судьба. Свинья на одной чаше весов, Этьенжерар на другой. Русаки были уже во дворе. Я повернул своего коня и снова пустился на утёк. Но тут я попал в еще худшую ловушку. Я очутился в фруктовом саду с грядками цветов по краям. Сад был обнесен высокой стеной. Однако я сообразил, что должен же тут быть какой-то вход, ведь едва ли хозяева рассчитывали, что все гости станут прыгать сюда через свинарник. Я п о с к а к а л вдоль стены. Как я и ожидал, в ней оказалась калитка, ключ торчал изнутри. Я слез с лошади, повернул ключ, открыл калитку и увидел в каких-нибудь шести футах от себя прусского улана на коне. Секунду мы т а р а щ и л и друг на друга глаза. Потом я захлопнул калитку и снова запер ее. В дальнем конце сада послышались шумы к р и к и Я понял, что один из моих врагов свалился с лошади, пытаясь перепрыгнуть через стену свинарника. Как мне было выбраться из этого тупика! Ясно, что часть отряда поскакала кружным путем, а часть пустилась вслед за мной. Будь при мне сабля, я без труда справился бы с уланом у калитки, а так сунуться туда означало верную смерть. И все же, если я стану медлить... Несколько прусаков, спешившись, наверняка переберутся через свинарник, и как мне тогда быть? Надо действовать немедленно, иначе я пропал. Но именно в такие мгновения мой мозг работает особенно четко. Взяв коня под уздцы, я пробежал вдоль стены шагов сто от того места, где меня подстерегал улан. Там я остановился и с грохотом свалил со стены несколько камней. Сделав это, я бросился назад к калитке. Как и следовало ожидать, он решил, что я разваливаю стену, намереваясь у л е з н у т ь И я услышал стук копыт. Он спешил отрезать мне путь. Вернувшись к калитки, я оглянулся и увидел, как всадник в зеленом мундире, я знал, что это г р а ф ш т е й н перескочил через стену с винарника и теперь с ликующим криком скакал во весь дух посаду. Сдавайтесь, ваше величество, сдавайтесь, кричал он, мы вас пощадим.